«Испортите человека!» «Это почему?» — фыркнул Турецкий. «Потому что редкая птица». «Ага. Долетит до середины Днепра?» «Нет, дружище. Сохранит в этой конторе чистоту своих перьев». «А вообще, ну не в частности. Разве тебе от этого легче?» «Не легче, конечно. Закон курятника. Куда против него?» «А верхний завсегда гадит на нижнего», — вздохнул Турецкий. «Но бывают же исключения». Зазвонил телефон. «Вы там вдвоем?» — спросил Костя. «Да, Платонов уехал», — ответил турецкий. «Зайдите, ребята», — как-то печально предложил Меркулов. «Он уже ушел?» — спросил Грязнов у Клавдии, входя в приемную. Там молча кивнула и пальцем показала на дверь Меркулова. «Ну что теперь скажешь?» — жизнерадостно поинтересовался Грязнов на этот раз уже у Кости. «Какая же он сволочь, ребята!» Тем же печальным голосом ответил Меркулов, поднимаясь из-за стола, на котором стоял магнитофон. Судя по шуму, шла перемотка пленки. «Потом, послушайте, если захотите. Я даже не знаю, что вам, ребята, сказать. Такое гнусное ощущение, будто дерьма наелся. Что за держава? А вор на воре сидит и действительно ведь вором погоняет. Ничего святого. Знаете, в чем смысл всех этих разборок?» «Мы тебя внимательно слушаем, Костя», — покорно заметил Турецкий, присаживаясь к столу. «А в том, друзья мои, что один вор замысл наколоть другого вора, а тот, не будь дурак, видимо, успел предпринять упреждающие шаги, пока один думал, как, а другой его уже успел облапошить и подставить перед третьим, который в свою очередь, и так далее. А вам что-нибудь понятно? Лично мне все понятно, заявил Грязнов». Несловно в подтверждение его слов за окном рвануло с такой силой, что зазвенели стекла. Нет, они не просто зазвенели, они где-то и посыпались, и здание прокуратуры содрогнулось так, будто под него бомбу подложили. Точно же заорали автомобильные гудки, сработали от взрыва системы сигнализации, а за окном уже поднимались клубы ядовито-черного дыма. А вот теперь все запоздало кинулись к окнам. Два этажа здания напротив чернели провалами выбитых окон. А ближе к проезжей части, выбрасывая вверх, вместе с дымом длинные языки пламени горел развороченный автомобиль. Пламя перекидывалось еще на два стоящих спереди и сзади него. Суматошно суетились люди, из проходной генпрокуратуры бежали охранники в сером и милиционеры с баллонами огнетушителей. Меркулов странно расширенными глазами глядел на своих товарищей, потом посмотрел на стол где уже перемотал пленку магнитофона и опустился на ближайший стул. «Может, не он?» — никому не обращаясь, спросил Турецкий. «А думаю, тут ошибки быть и не может», — мрачно возразил Грязнов. «Пойду, узнаю». «Саня, ты понял, что они сделали?» — тихо спросил Меркулов. «Они же просто плюют нам в глаза. Они нас ненавидят и ни чуточку не боятся. Я не беру своих слов назад. Гнида гнидой и останется. Но я не могу им позволить. Нет, не могу. Если...» Ты понимаешь? Немедленно возбуждаю уголовное дело, и вот тебе первое свидетельство, он указал на магнитофон. Я пойду, Костя, сказал Турецкий. Да, ты говорил. Платонов тебе нравится? Подключай. Бери кого хочешь. Вячеслав поможет, я скажу. На лестнице у выхода Турецкий встретил возвращающегося Грязнова. Тот посмотрел, молча кивнул. «Приказано возбудить уголовное дело», — вздохнул Турецкий. «Поздравляю, без всякого выражения», — ответил Грязнов. «А вот она, цена признания». А Турецкий добавил, запоздало. Глава девятая. «Преддверие рая». «Не забудь, — говорит, — наказать того, кто плохо выполнил поручение НАТО же! Умный какой!» «А как его достанешь, если он за семью замками в бутырках?» Так размышлял Алексей Грызлов, вспоминая последний разговор в Успенском и на свое бессилие, так поставить, чтобы все они там запомнили в разы надолго. И Олежка Авдеев, будь он хоть трижды родственником бывшего босса из КГБ, и его грызун, поганы, апельсин, гоги, чертхилавов, недавнем прошлом ментовская шишка из Грузии, который все вокруг от аика ошивался, пока того валерьян, как братва звала Сашку, салоника не пришил. Или кто-то из Сашкиных подручных. Этим легко базарить не по делу, а сенька хмырь в крытке не подберешься. И Леха Синий решил, что надо будет выстричь у таганских авторитетов, имеющих свой интерес в бутырках, кто из мокрушников парится сейчас на хате, а после вместе с Гревом маляву кинуть.